5 сентября я вернулся в Севастополь. По очищении нашими войсками Кубани противник получил возможность часть освободившихся сил перебросить на Крымский фронт. Обнаружены были вновь прибывшие части как с Кавказа, так и из внутренней России и на других участках фронта. Правобережная группа Красных войск под общим начальством товарища Эйдемана получила название 6-й армии, штаб армии в полном составе прибыл с северного фронта в состав шестой армии входили первая третья тринадцатая только что прибывшая из района пскова сорок шестая и пятьдесят вторая стрелковые дивизии и конная бригада товарища гофа на правом берегу днепра действовала и вторая конная армия под командой бывшего войскового старшины миронова в составе 2-й, 16-й и 21-й кавалерийских дивизий и особой конной бригады. Общая численность 6-й и 2-й конной армии исчислялась в 15 тысяч штыков и 6 тысяч шашек. Перед фронтом войск генерала Кутепова продолжала действовать 13-я советская армия в составе конной бригады товарища Федотова, морской экспедиционной дивизии сформированной из черноморских и каспийских матросов и матросского отряда Днепровской флотилии, 2-й Донской стрелковой дивизии, 42-й, 40-й, 23-й и 9-й стрелковых дивизий, 7-й кавалерийской дивизии, прибывшей с Персидского фронта через Кубань, 9 кавалерийской дивизии, особой архангельской бригады, бригад 29-й и 46-й стрелковых дивизий и бригады курсантов. Общая численность войск 13-й советской армии достигала 30 тысяч штыков и 7 тысяч шашек. Общая численность 6-й, 12-й и 2-й конной армий исчислялась в 45 тысяч штыков и 13 тысяч шашек. Наши силы к 1 сентября не превосходили 25 тысяч штыков и 8 тысяч шашек имеется в виду боевой состав. Части 13-й советской армии располагались наиболее сильными группами в районах города Александровска группа товарища Нестеровича, Орехова, станции Пологи и села Верхний Токмак. В предвидении перенесения дальнейших операций в правобережную Украину представлялось необходимым закрепиться на правом берегу Днепра и овладеть Каховским плацдармом противника, создающим нашему тылу постоянную угрозу. Прежде чем приступить к операции в западном направлении, необходимо было разбить красных на северном и восточном участках фронта и этим развязать руки для предстоящей заднепровской операции. Я наметил нанести удар конным частям Донского корпуса, охватывая левый фланг 13-й советской армии. Разбив последовательно верхне-такмакскую и полокскую группы красных, Части первой армии должны были одновременно наступая с фронта и нанося удар в тыл ореховской и александровской групп противника, нанести ему окончательное поражение. 1 сентября части Донского корпуса 2 и 3 Донские дивизии перешли в наступление по всему фронту от побережья Азовского моря в районе Нагайска до линии железной дороги Большой Такмак ⁇ Верхний Такмак. 40-я и 42-я красные стрелковые дивизии, не выдерживая удара, отходили на восток и северо-восток. Вторая донская дивизия вышла с боем в район Елизаветовки и двинулась на север, охватывая верхне-такмакский железнодорожный узел с востока. Конница 3-й донской дивизии заняла одновременно район Вербовая, Верхний Куркулак. 2 сентября согласованными действиями всех трех дивизий донского корпуса была разбита на голову Верхне-Токмакская группа красных. Взято около тысячи пленных, три бронепоезда, орудия и пулеметы. Части Донского корпуса овладели Верхним такмаком, Бельманкой, Гусаркой. С утра 3 сентября Донской корпус приступил к ликвидации Полокской группы красных. Вторая Донская дивизия двинулась из Гусарки на Воскресенку, применяя маневр охвата Полокского железнодорожного узла с северо-востока. Конница 3-й Донской дивизии была направлена из Семеновки на Басань, бригада 1-й Донской дивизии из Очертоватого в Вербовое. Кубанская казачья дивизия генерала Бабиева была подчинена командиру Донского корпуса и перешла в район Молочного. Под вечер 3 сентября 2-я Донская и конница 3-й Донской дивизии... Вели бой в районе полог. В этих боях было взято большое количество пленных и военного снаряжения. 4 сентября 2-я Донская дивизия шла уже на Гуляйполе. поле я и 3 -я Донские дивизии были двинуты на Сладкую Балку. Кубанская казачья дивизия перешла в Валиополь под пологами.